Глава 23. Отчий дом. Красату мы прилично отдалились от крепости. Уже можно было не прятаться под вонючим покрывалом. Сев я принялась вычищать из волос сена. Не хотелось путешествовать в неподобающем виде. Признаться, я ужасно волновалась, как родители Алянны примут нас. Мои собственные давно умерли. Благодаря новому телу у меня появился шанс снова обрести подобие семьи. «Я довезу вас до границы владений Леонардов», — сказал управляющий повозкой воин. «Это с неделю пути, но придется пересесть на лошадей. Повозка слишком медлительная». Мужчина остановился у скопления валунов. Там он распряг лошадей, одну для меня, вторую для себя с Ивором. В какой-то момент, порыв ветра, сорвал с него капюшон. Мужчина тут же набросил его обратно, но я успела заметить, какие светлые у него волосы готово поспорить, цвет его глаз зеленый, точно ухоженный газон в летнюю пору. Вот и нашелся отец Давана. Он и по возрасту подходил, ему не меньше семидесяти, как раз поколение Гунхильды. А я-то гадала, почему он так ей предан. Но чужие тайны мало меня волновали, своих хватает. Поэтому я сделала вид, что ничего не заметила. Воин помог мне сесть на лошадь и сам вскочил в седло, взяв к себе ивора Ребенок еще дремал, и мужчина устроил его перед собой, закрыв от ветра плащом. — Трогаем, миледи! — сказал мужчина. — До ночи привала не будет. Нам следует торопиться. Он хлопнул мою лошадь по крупу, направляя в нужную сторону. Так мы и ехали. Воин впереди, я за ним. Сейчас главное поскорее добраться до крепости Леонард. Я то и дело ударяла кобылу пятками по бокам. Быстрее, миленькая. Каждая минута на счету. Я надеялась письмо удержит Тора от погони, но полагаться только на благоразумие мужа рискованно. Через час проснулся ивар Он удивился отъезду из дома. На но новость о том, что мы покинули крепость, он сказал лишь одно. Жаль, и больше к этой теме не возвращался. Что интересно, погода изменилась. Чуть мы отдалились от крепости и моря, выглянуло солнце и светило на всем протяжении пути. Никакого намека на дождь или туман, После такого невольно поверишь в проклятие рода Арвид. Так прошло несколько дней. Мы останавливались лишь по ночам, чтобы немного поспать. Ивар капризничал, ему надоело днями напролет трястись в седле. По пути попадались деревни. Чаще мы держались в стороне, но пару раз заезжали купить продукты. Расплачивались из моих запасов драгоценных камней. Повезло, что у Алианны есть родные. Не знаю, что делала, не будь у нашего побега цели. Только выбравшись за стены крепости, поняла, насколько мне чужд этот мир. С рубинами или без, в одиночестве я долго здесь не протяну». Мы почти не общались. Мужчина держался сухо, а через шесть дней после отъезда из крепости сказал. «Завтра пересечем границу, там я вас оставлю. Оттуда до Ленарта в день пути». На последнюю совместную ночь мы встали на окраине леса. Костер, как обычно, не разжигали, хотя в сумке были припасены камни для высечения искры. Расстелив на земле плащ, я собиралась вздремнуть вместе с сыном — За столько дней в седле вымоталась до предела, но так и не прилегла. Со стороны дороги, от которой мы отошли подальше, послышались шорохи, а потом появился он. Сперва я не узнала мужчину, просто какой-то странник. Он шел прямо на нас, и мой спутник, заградив меня и сына, вытащил меч. Я тоже достала кинжал для самообороны. Мужчина приближался молча. Вскоре я поняла, что мы не зря заняли оборонительную позицию. Случайный встречный был мне знаком. Тот седой, что пытался стянуть меня с лошади в первый урок верховой езды. «Беги к лесу, прячься!» — велела я сыну. Сама отступать не торопилась. Вдвоем против одного шансов больше, особенно если один из двоих пожилой воин, а вторая — женщина. «Ого!» — оскалился седой. «Старая знакомая!» «Куда одевала муженька? Это вроде не он!» «Не твоего ума дело!» — огрызнулась я из-за спины воина. «Ступай своей дорогой!» — сказал мой спутник разойдемся полюбовно». «Это не мой стиль», — усмехнулся Седой. Он сделал обманный рывок вперед, на который воин отреагировал выпадом меча, но тот пропорол воздух. Седой ударил мужчину ребром ладони по запястью, меч выскользнул, бандит ловко поймал его на лету и обратил против воина. Все-таки мой спутник был уже не молод, тогда как Седой находился в отличной форме. Мой защитник уклонялся от рубящих ударов, на его удачу Седой не очень хорошо владел мечом, но долго это продолжаться не могло. Рано или поздно Седой его достанет, и я останусь один на один с врагом. Пока этого не случилось, я поспешила на помощь. Дождалась, когда Седой повернется ко мне спиной, и кинулась на него с кинжалом. Схватила сзади за шею, повиснув на мужчине. Мне удалось ранить его в плечо, но он в долгу не остался. Вырвал у меня кинжал, попутно порезав ладонь. Я вскрикнула. Воин бросился на седова Все смешалось, меня мотало из стороны в сторону, я по-прежнему висела на бандите. Чтобы вывести его из строя, попыталась закрыть ему глаза рукой, но промазала. В итоге прижала окровавленную ладонь к мужской щеке и закричала «Оставь нас в покое!» В тот же миг раздался вой седова Скинув меня, он заметался по поляне, стирая с лица мою кровь. Можно подумать, она жгла его, словно кислота. «Что ты сделала со мной, тварь!» вопил мужчина. У меня не было ответа, Но ему не обязательно это знать. Приподнявшись на ноги, я сказала. «Убирайся! Не то хуже будет! Ведьма!» Выплюнул Седой напоследок и рванул прочь, да с такой прытью, словно его преследовали. Хотя ни я, ни воин не сделали и шага в его сторону. «Ивар, солнышко, выходи!» — позвала я сына. Мне некогда было рассуждать о том, что сейчас произошло. «Мы немедленно уезжаем, здесь нельзя оставаться!» Я подобрала с земли свой кинжал — Это подарок торы и мое единственное оружие. Не хочется с ним расставаться. Вытирая кинжал о юбку, заметила, что он чересчур ярко отражает цвет звезд. Видимо, я слишком сильно натерла лезвие. Мы боялись, что Седой вернется с подкреплением, поэтому, перевязав ладонь, оторванным от нижней юбки куском ткани, я поторопилась к лошади. Воин последовал моему примеру. Держась на расстоянии после случившегося с бандитом, он опасливо косился на меня, но вопросов не задавал. И, слава богу, у меня не было ответов. Я сама ничего не понимала. Рассвет мы встретили в седле Мужчина сказал, мы только что пересекли границу владений Леннартов. Я оглянулась. Никаких знаков, отмечающих границу, не увидела. Поле и поле. «Теперь ты оставишь нас?» — спросила у спутника. «Надо бы, но я проеду с вами еще немного» тот человек может вернуться. Меня тронула его забота. Он проводил нас практически до крепости. Лишь когда она показалась на горизонте, воин попрощался. Я хотела ему заплатить и отдать часть драгоценных камней. В конце концов, он рисковал ради меня, не только вступая в схватку с седым, но и уезжая из крепости, где теперь его, возможно, ждет разбирательство. Хотя Гунхильда должна позаботиться о своем мужчине. «Нет», — отказался воин от вознаграждения, — «я ничего у вас не возьму». Это был мой долг помочь вам. Чем я это заслужила? Вы не дали погибнуть моему сыну. Он фактически признал, что давен его ребенок. Будь я моложе, сам бы полез на скалу к маяку. Но я уже не тот, что прежде. Даже меч не могу удержать. Намекнул он на то, как легко его обезоружил седой. Вы спасли моего сына, я вашего. Мы в расчете. На этой ноте мы расстались. Ивар пересел ко мне, и я продолжила путь. Благо, от цели нас отделяла пара часов, не больше. Я уже едва держалась в седле, засыпая на ходу, но вид крепости подбадривал. Еще немного, и мы дома. Владения Леннартов отличались прежде всего окрестностями. Крепость окружали распаханные поля. Семья моих мужей не утруждала себя обработкой земли. Море давало им все необходимое. Рыбу для еды и драгоценности для покупки хлеба. Леонардам так не повезло. Крестьяне, работающие в поле, провожали меня взглядами, а я оттянула спину, придавая осанке царственный вид. Как-никак, дочь Тайона, надо соответствовать высокому званию. У ворот меня остановили. «Стой, кто идет?» Дозорный направил в мою сторону самострел. «Всего лишь одинокая женщина с ребенком. Я откинула полуплаща, чтобы он увидел Ивара». «Что забыла одинокая женщина в наших краях?» Дозорный опустил самострел, но пускать меня в крепость не спешил. «Она ищет спасения для сына и убежище у отца». «Как зовут ее отца?» «Тайон Освальд Леонард». Лицо Дозорного вытянулось. Он вглядывался в меня в поисках семейного сходства. Я терпеливо ждала вердикта. «Я должен о вас доложить», — наконец произнес он, а затем кивнул товарищу. «Посторожи, Миледи, я скоро вернусь». «Что ж, неплохо. Он хотя бы назвал меня Миледи». Ивар завозился, открыл глаза. «Хочу вниз!» Маленький мальчик указал на землю. Сын озвучил и мое желание. От долгой езды верхом я не чувствовала поясницу, копчик и зад. Передав ребенка дозорному, я не без труда слезла с лошади. Стояла, пошатываясь, осторожно разминая конечности под юбкой. Не время поддаваться усталости. Добраться сюда лишь половина задачи. Надо еще убедить отца приютить беглую дочь. да «Тайон примет вас, миледи!» Вернулся с новостями дозорной. Вслед за ним мы прошли в зал, стены которого украшала резьба. Туловища огромных чудищ проступали из камня. Выпуклые, осязаемые. Казалось, еще чуть-чуть и шагнут в зал, а катят людей огнем из зубастых пастей. По центру стоял круглый стол, окруженный креслами. За ним сидел сам хозяин крепости. Я узнала его по сколам и разрезу глаз, который каждое утро видела в зеркале. И его помощники, представители двух советов. Воевода и старец. Я рассчитывала на менее официальную встречу, думала, мы разберемся тихо, по-семейному. Но нас ждал формальный прием. Ивар прижался к моим ногам, пряча лицо в складках юбки. Суровый дедушка его напугал. «Отец!» Я склонила голову в знак приветствия. Не представляя, как правильно к нему обращаться, просто положилась на удачу. «Дочь!» Седой бородатый мужчина сухо мне кивнул. «Я слышал, ты второй раз вышла замуж?» «Так и есть!» — Одобряю. Уголки его губ дернулись подобию улыбки. — Почему же ты здесь? — Я приехала просить убежище. Тайон Леннард нахмурился. Его густые брови сошлись на переносице, и у меня спазмом сдавило горло. Но он не из тех, кто балует детей. — Могу я узнать причину, по которой ты бросила мужа? — Вот она, — я указала на сына и добавила. — Это твой внук. Мужчины переглянулись. Впервые в их глазах зажегся огонек интереса. «Пусть подойдет. Хочу на него взглянуть», — произнес Тайон. «А ты садись». Я посчитала приглашение сесть хорошим знаком. До этого стояла перед мужчинами точно провинившаяся девочка. ивар ступай, познакомься с дедушкой». Я легонько подтолкнула мальчика в спину. Ребенок не горел желанием идти к незнакомому строгому дяде, но ослушаться не посмел. Тайон Освальд Леннард оглядел мальчика с интересом, спросил, упражняется ли тот с деревянным мечом, и, получив утвердительный ответ, а также послушав об успехах, потрепал Ивара по голове. Но главное мужчина впервые улыбнулся, по-настоящему. «С тобой дурно обращались, дочь?» — уточнил он после разговора с внуком. «Нет, я была всем довольна». Указав Ивару на стену с чудищем, я отправила его туда, Когда ребёнок отошёл, сказала: "На моего сына, наследника крепости Арвит, совершили покушение. Он чудом спасся. Один из подозреваемых мой второй муж, другой свекровь. Пришлось уехать, чтобы доставить ребёнка в безопасное место к вам, отец. У тебя есть доказательства вины мужа? Только признание мёртвой рабыни, сделанное наедине. Ты ей веришь?" — Не имеет значения, чему я верю. В крепости арвит мой сын в опасности. Вот что важно. — Чего ты хочешь? — спросил отец. — Временно в убежище. Здесь Ивору ничто не угрожает. Старец склонил голову к Тайону и что-то зашептал ему на ухо. Мужчина кивал в такт его словам. В итоге он произнес. — Я не могу принять столь важное решение в одиночку. Завтра созовем мирный совет и обсудим твою просьбу, дочь. Я кивнула. «Надо поговорить с матерью Алианны. Может, выйдет повлиять на отца через нее?» Мужчины встали. Первыми зал покинули советники. та Тайон же подошел ко мне. «Молодец, дочь!» Похвалил он меня, не пойми за что, и поцеловал в лоб. Нам с Иваром отвели по комнате. К мальчику тут же приставили няню, и я, наконец, смогла умыться, переодеться и отдохнуть с дороги, а ребенок нормально поесть и поспать. Я ожидала, что вечером зайдет мать Алианны, но она все не шла». Ожидание затянулось. Неужели ей не интересно пообщаться с дочерью? Прошло несколько часов, я уснула, а, проснувшись, отчетливо поняла. Ее нет в живых. На женскую помощь рассчитывать не приходится. Может, и к лучшему. У меня бы язык не повернулся назвать чужую женщину мамой. Я слишком любила родную. К тому же, будь мать Алианна жива, она могла распознать во мне самозванку. Не заглянули братья и сестрами, то ли их не было то ли они не желали меня видеть. Утром, приведя себя в порядок, я попросила рабыню проводить меня на совет. Естественно, я собиралась присутствовать, как делала это в крепости Арвид. В зале стояли все те же одиннадцать стульев, только на спинках висели другие знамена. Меч, скрещенный с колосом пшеницы, и надпись «Оружием и трудом». Увидев меня, отец кашлянул и взглядом указал на дверь, намекая «Мне здесь не место», «Решается моя судьба и судьба моего сына!» — возмутилась я. «Я имею право быть здесь!» «Я твой отец, и я буду представлять тебя!» — заявил мужчина. «Или ты думаешь, я предам твои интересы?» Аляна ничего не смогла на это возразить. Она жительница страны, где женщине непозволительно пререкаться с мужчиной. Спор выдал бы меня. Поэтому, склонив покорно голову, я поплелась из зала». Дверь захлопнулась за спиной, я стояла и смотрела на нее. Уйти было выше моих сил. Там, за стеной, люди совещались, как со мной поступить, а я даже послушать не могу. Сзади раздались осторожные шаги. Всего лишь рабыня, оглянувшись, я тут же отвернулась от нее, но девушка дернула меня за рукав, а затем поманила пальцем. Я отмахнулась не до тебя сейчас. Она настаивала, и я насторожилась. Что-то стряслось сывором. Следуя за рабыней, я попала в закуток коридора, это был тупик. Девушка присела около стены и приложила к ней ухо, потом встала и жестом предложила повторить ее маневр. Сделав это, я услышала голоса мужчин, заседающих на совете. «О, боже!» — прошептала, глядя на рабыню. Та довольно улыбнулась, а затем прижала палец к губам, мол, только «цссс». Я кивнула, и девушка убежала. Когда она заворачивала за угол... Мне почудился до боли знакомый цветастый передник. Мелькнул, и нет его. Я потерла глаза, мерещится всякая ерунда из-за стресса. Совет уже начался, и я вся превратилась в слух. «Мы не можем оставить мальчишку и его мать», — говорил кто-то. «За ним придут арвиды. Хотите пролить нашу кровь?» «Мальчишка — мой внук, а его мать — моя дочь, единственная хвала богам». — сказал отец Алианны. — Так я выяснила две вещи. Сестер у меня нет. В этом мире считается, чем меньше дочерей, тем лучше. А в крепости люди, которые доверили Тайону своей жизни, — возразили ему. — Тот, кого вы пренебрежительно зовете мальчишка, — снова заговорил отец, — наследник Вилфреда Арвида, других нет. Когда он вырастет, потребует свое наследство. А мы его в этом поддержим. — Что это нам даст? «Я лично воспитаю внука. Он будет больше Леннартом, чем Арвидом. Настанет время, и благодаря ему Ленарты будут главными в крепости Арвидов. Мы получим их казну и выход к морю». «План хороший, но мы сильно рискуем. Что, если Торвальд придет к нашим стенам?» «Он не бросит крепость сейчас. Только что явился его брат. Уехать в эту пору, да еще с войском, самоубийство». А скоро вернется мой сын с новыми наемниками, и никакой арвет не будет нам страшен. «Но разве твоя дочь просила не о временном убежище?» — сказал кто-то из тех, кто присутствовал при моем разговоре с отцом. «Она планирует вернуться к мужу. Может, не сейчас, но позже». «Мало ли что она планирует!» — я практически видела, как Тайон махнул рукой. «Кого волнует мнение женщины? Все будет так, как я решил». «Мужчины одобрительно загудели. Вот тебе и любящий папа». Едва увидев ивора Освальд Ленард составил план по захвату соседских земель. «Вернулась, называется, домой». «Ничего, пусть отец упевает со своими фантазиями. Все равно я не позволю им осуществиться. Главное, здесь ивор в безопасности. Если Тайон Освальд рассчитывает использовать внука, то ни одному волосу не даст упасть его головы. Хотя бы на этот счет я могу, наконец, успокоиться». Мой сын не умрет. Спрочем, разберусь.